Глава 18. Болтовня в семейном кругу. Вивьен. Свидетельница чуда. Если бы ее не предупредили, что это врач, то она бы и сама догадалась. Работать с таким невозмутимым лицом, зная, что столпившиеся рядом родственники пытаются поймать хоть одну эмоцию, да она это способен только эскулап со стажем. По утонченному лицу Марбаса гуляли тени. Это можно было бы объяснить пламенем в камине, но оно уже погасло. Он словно находился в другом месте, где огонь и ветер нашептывали ему свою мелодию. Одну руку он прижал к груди спящего, а вторую положил ему на лоб. Даже Захарий заткнулся, а уж Вивьена тем более боялась издать лишний звук, чтобы не помешать демону. Конечно, она слышала про наследного принца Бездны. В каждом городе стоял храм в его честь, где полагалось возжигать особый огонь. Это пламя требовалось сначала подержать у себя дома как минимум сутки. Вивьен сильно сомневалась, что посетители, они выстраивались в очереди далеко за пределы храмовой башни, шли туда, чтобы выразить почтение продолжателю верховной ветви. Каждый рассчитывал получить оживляющую искру. Ходили слухи, что с годами сила Марбаса растет, а после того, как он представил свою семью, даже скептики, утверждавшие, что невозможно исцелять, находясь в чужом мире, заткнулись. И вот теперь она наблюдала за легендарным демоном, который пытался исправить дело ее рук. Дыхание Ирида постепенно выравнивалось. Он что-то прошептал на смутно знакомом языке, Один из древних диалектов. Марбас вдруг развернулся в ее сторону. «Приложите, пожалуйста, перстень Деросов к его лбу. Вот сюда, между бровями. А свой?» «Да-да, именно это я имею в виду. Свой в центр грудины. Вы же наверняка слышали о точке счастья. Какой только ерунды не наплодили на эту тему. Что вы так трясетесь? «Разве в роду не было знахарок?» «Первый раз встречаю бесовку, которая не видит в себе целительского потенциала». Если он собирался ее поддержать, то выбрал не те слова. Однако и отступать Вивьен не собиралась. Не очень веря в эффективность собственных манипуляций, она возложила оба перстня на своего несчастного господина. Если исцеление возможно, то хорошо бы братец добавил ему ума». Старший принц будто прочитал ее мысли. Всё это время он продолжал посматривать в ее сторону. Стоило ему отвернуться от Чедвика. «А что между вами произошло, если не секрет? В любом случае у моих подданных секретов от меня быть не может». «Мы изучали действия, наши связи». Вивьен нашла в себе силы, чтобы заговорить. В конце концов, так все и было. За первые сутки они только притирались друг к другу. Я впрыснула в него парализатор, решив, что он мне угрожает. Но доза ему не подошла. Хозяин метнул в меня молнии-блокираторы. Они попали и вреда не причинили, тогда я... Тогда ты создала некую волну, которая доставила ему его же молнии обратно. Заключил Марбас, а Вивьен пришла в ужас. «Точно нет. Я не представляю, как его поражающие элементы вплелись в мой заряд. Я ничего подобного даже не предполагала, иначе бы не ударила». Она немного подумала. «Ну, или для этого ему требовалось разозлить меня сильнее?» «Всё потому, что уничтожитель у нас или кретин, или страдает от тяги к саморазрушению». В этом месте Рид поежился, будто услышал. «Кто же в здравом уме обменивается ударами на поражение с существом, с которым связывают кровные оковы? Очень-очень интересно». Профессор застонал. С него сошла его привычная личина. Она с изумлением разглядывала демона, почти такого же юного, как она сама. С непокорной гривой темных волос, С выразительными капризными губами. Со смуглой, но очень нежной кожей, о которой мечтает любая суккуба. Он? Разве он такой молодой? Генетика. Небрежно махнул рукой Марбас. Он всего на 200 лет моложе меня, но утрет нос инкубу. Почти не замечает возраст. Не демон, а гремучая смесь небывалости и невероятных возможностей. Повозившись с восстановлением его энергопотоков, я уверен, что он не имеет никакого отношения к герцогу Вельзевулу. Еще такой высокий риск нестабильности. Захарий так резко и протяжно каркнул, что Вивьен и даже демон вздрогнули. Марбас прокашлялся. В общем, кто бы ни затеял эксперимент с его рождением, Рида замыслили именно вторым. Я долго считал, что это лишь случайность. И признаю, искал брата, чтобы отречься. Но после вашего инцидента, и особенно после того, как повозился с его кровью и энергией, младший не будет готов править в одиночку даже через пару тысяч лет. Ему нужно столько всего изменить. Прежде всего, в себе самом. А бегает от вашего трона с рождения. Он никогда не видел себя претендентом. Иначе, как о проклятом, о себе не отзывался. Откуда столько укора в твоих словах, Марбас? Ворон семенил вокруг принца мелкими шажками, прижав одно крыло к телу. Не кипятись. Понятно, что во мне говорит разочарование. Было бы логично, чтобы такой невероятно могущественный демон, как он, занял первую очередь по наследованию. Вот что я... Вивьен с трудом верила ушам. Великий Марбас оправдывался перед воронным-прислужником. «Живу в нейтральной зоне. Снял воинские доспехи и только врачую». «Не прибедняйся. Утрона расскажешь. Мальчик будет в порядке». «Конечно. Я что, еще не сказал? Полежит пару дней в отключке. Органы должны отрасти заново». Этого даже я вам за минуту не организую. Принц легко поднял юношу с пола, не прибегая к рукам, и левитировал в соседнюю комнату. Вивьен уже смирилась с тем, что в ближайшие дни поспать на нормальном матрасе не выйдет. Придется уступить раненому его собственную кровать. Надлежащим ридом суетился ворон, который тоже мог взглядом и подушку поправить, и смоченную водой тряпку к колбу приложить. «Это хорошо, потому что сиделки из ускользающих так себе». Вивьен же отправилась с Марбусом восстанавливать защиту. Загадочные колпаки оказались кожаными накладками на углах письменного стола. Создать с их помощью барьеры и прикрепить к нему сигнализацию – это надо иметь весьма неординарное мышление. «Ты разобралась, чего вам делать нельзя». Он не в силах причинить тебе вред, а ты сделаешь это легко. Да еще усилишь своим непредсказуемым эфиром. Постарайся не швырять в него предметы, не создавать любые поражающие объекты. Даже проклятие я бы попросил не использовать. Природа позаботилась о вашей связке именно о тебе, а вы не могли бы разорвать эту вассальную клятву. «Наследного принца она не затрагивает!» Взмолилась Вивьен, понимая, что это чуть ли не единственный их с Ридом шанс вернуться к тому, что было раньше. Марбас взглянул на нее в последний раз, и ей померещилось сочувствие. «Исключено!» – серьезно ответил он. «Это очень древняя магия, и применена она отнюдь не просто так». а чтобы уравновесить две разрушительные силы. После того, что я наблюдал в нем сегодня, скажу честно, ты его единственный шанс. Фиолетовый эфир покажется нам детской страшилкой, если то, что он прячет внутри себя, выйдет наружу». С этими словами он шагнул в портал. «Вот умеют же верховные красиво уйти», – посетовала Вивьен.